Мой злейший враг. Я был в веселом, почти игривом настроении. Как раз в ту минуту, как я поднес свечку к сигаре, внесли в комнату утреннюю почту. Первая бросившаяся мне в глаза надпись на одном из писем была написана почерком, исполнившим меня радостью. Письмо было от тети Мэри. Я ее любил и уважал больше всех на свете, после своих домашних. Она была идолом моего детства. Зрелый возраст, который обыкновенно губит столько юных увлечений, не был в состоянии свергнуть ее с пьедестала. Нет, он только оправдал и подтвердил ее право стоять на нём и поместил развенчание ее в число невозможностей. Чтобы показать, как велико было ее влияние на меня, я приведу пример. Давно перестала производить на меня малейшее действие фраза «брось курить». Одна только тётя Мэри могла еще расшевелить мою застывшую совесть и пробудить в ней слабые признаки жизни в этом отношении. Но все в этом мире имеет свои пределы. Настал такой счастливый день, когда даже слова тети Мэри перестали трогать меня. Я очень был рад, когда этот день наступил. Не только рад, но и благодарен, так как вместе с закатом солнца этого дня исчезла единственная помеха, способная портить мое наслаждение тетушкиным обществом. Ее решение остаться с нами на целую зиму было во всех отношениях приятным известием. Между тем она и после этого благодатного дня, так же ревностно, как и прежде, уговаривала меня бросить мою пагубную привычку. Ну, понятно, безуспешно. Как только она затрагивала этот вопрос, я сразу делался спокоен, мирно доволен, равнодушен. абсолютно Каменно равнодушен. Поэтому несколько недель ее памятного пребывания прошли как приятный сон, и я чувствовался спокойным и удовлетворенным. Я больше наслаждался бы своим любимым пороком, если бы моя милая мучительница сама была курильщицей и защитницей привычки. Один взгляд на ее почерк доказал мне, что я очень жажду видеть ее снова. Я распечатал письмо, заранее догадываясь, что я в нем найду. Ну, конечно, так и есть. Она едет, едет сегодня же утренним поездом. Я могу ждать ее каждую минуту. «Я страшно счастлив и доволен», — сказал я про себя. «Появись передо мной мой самый беспощадный враг», Я готов буду исправить все зло, что причинил ему.